О традициях и религии древних германцев известно значительно меньше, чем о традициях и религии кельтов. Античные авторы писали о них гораздо реже уже по той причине, что германские племена в основном не были подчинены Риму. И даже само понятие «германцы» у римлян было весьма расплывчатым. Во времена Гая и Юлия Цезаря так стали называть все народы, проживавшие к востоку от Рейна и к северу от Верхнего и Нижнего Дуная. Сообщения античных авторов о нравах германских племен редки и не вполне достоверны. А об их религиозных воззрениях информация достаточно скудная. Хотя человеческие жертвоприношения упоминаются. Тацит пишет о том, как в девятом году нашей эры в Севтоборгском лесу римляне потерпели сокрушительное поражение от объединенных сил нескольких германских племен. Тацит. Римский историк первого-второго веков нашей эры. После этого в ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий. Он же сообщает, что из богов германцы больше всего чтят Меркурия и считают должным приносить ему по известным дням в жертву также людей. От Тацита мы знаем и о германской богине земли плодородия Нерти, Нертус. Она имела священную рощу на одном из островов у берегов нынешней Швеции, и ей приносили в жертву рабов, топя их в озере. Они все вместе поклоняются матери -земле Нерте, считая, что она вмешивается в дела человеческие и навещает их племена. Есть на острове среди океана священная роща, и в ней предназначенная для этой богини, искрытая под покровом из тканей повозкой. Касаться ее разрешено только жрецу. Ощутив, что богиня прибыла и находится у себя в святилище, Он с величайшей почтительностью сопровождает ее, влекомую впряженными в повозку коровами. Тогда наступают дни всеобщего ликования, празднично убираются местности, которые она удостоила своим прибытием и пребыванием. В эти дни они не затевают походов, не берут в руки оружие, все изделия из железа у них на запоре. Тогда им ведомы только мир и покой, только тогда они им по душе. И так продолжается пока тот же жрец не возвратит в капище насытившуюся общением с родом людским богиню после этого и повозка и покров и если угодно поверить само божество очищаются омовением уединенным и укрытым это всех озере выполняют это рабы которых тотчас поглощает то же самое озеро отсюда исполненный тайны ужас и благоговейный трепет пред тем что неведомо и что могут увидеть лишь те, кто обречен смерти. Имя Нертус — это точный скандинавский эквивалент имени Ньорд, так звали у скандинавов бога моря, ветра и огня. Возможно, богиня была сестрой Ньорда, но ее брат удостоился значимого места в скандинавском пантеоне, а Нертус так и осталась в памяти людей лишь благодаря Тациту. Тацит описывает ритуалы, которые германские племена свевов проводили в священных лесах. В установленный день представители всех связанных с ними по крови народностей сходятся в лес, почитаемый ими священным, поскольку в нем их предкам были даны прорицания, и он издревле внушает им благочестивый трепет. И начав с заклания человеческой жертвы, от имени всего племени торжественно отправляют жуткие таинства своего варварского обряда. Благоговение перед этой рощей проявляется у них и по-другому. Никто не входит в нее иначе, как в оковах, чем подчеркивается его приниженность и бессилие перед всемогуществом божества. Если кому случится упасть, не дозволено ни поднять его, ни ему самому встать на ноги. И они выбираются из рощи, перекатываясь по земле сбоку на бок. Все эти религиозные предписания связаны с представлением, что именно здесь получило начало их племя что тут место пребывания властвующего над всеми Бога и что все прочее в его воле и ему повинуется. Ритуальные убийства в священных рощах описаны и более поздними авторами. О них повествует, например, живший в XI веке Адам Бременский, который в своей книге «Деяния архиепископа в Гамбургской церкви» подробно описывает святилище в Упселе, ныне Упсела в Швеции. Теперь скажем несколько слов о верованиях свионов древнегерманское племя, жившее на территории нынешней Швеции. У этого племени есть знаменитое святилище, которое называется Упсала, и расположено недалеко от города Сиктоны. Около святилища растет большое дерево с раскидистыми ветвями, зеленеющее и зимой, и летом, и никто не знает, какова природа этого дерева. Там также находится источник, где язычники совершают жертвоприношения, ввергая в него живого человека. Если он не всплывает, то это обозначает, что желание народа осуществится. Последние два предложения являются схолеи к тексту Адама Бременского, традиционно входящие в состав основного произведения. Ко всем их богам представлены жрецы, ведающие племенными жертвоприношениями. Если грозит голод или мор, они приносят жертву идолу Тора. Если война — Водану. Если предстоит справлять свадьбы — фрикону. Тор — один из главных богов германо-скандинавской мифологии, сын верховного бога Одина, ведал громами и молниями. Водан — верховный бог западно-германского пантеона, соответствует скандинавскому Одину. Фрикан, он же Фрейр, в скандинавской мифологии бог плодородия, мира и земных наслаждений. Свионы, кроме того, имеют обычаи каждые девять лет Устраивать в Упсале торжество, собирающее жителей всех областей страны. От участия в этом торжестве не освобождается никто. Цари и народы вместе и поодиночке все отсылают свои дары в Упсалу, и что ужаснее всего, те, кто уже принял христианство, вынуждены откупаться от участия в подобных церемониях. Вот как происходит жертвоприношение. Из всей живности мужского пола приносятся девять голов. Считается, что их кровь умилостивит богов. Тела же этих животных развешиваются в близлежащей роще. Эта роща священна для свионов, потому что, согласно поверью, благодаря смерти и разложению жертв, ее деревья становятся божественными. Один христианин рассказывал мне, что видел в этой роще висевшие вперемешку тела собак, лошадей и людей общим числом 72 а о многочисленных нечестивых магических песнопениях, которые они обычно исполняют, совершая обряд жертвоприношения, лучше будет вообще умолчать. На острове Готланд сохранился камень с изображением сцены жертвоприношения. На дереве — повешенный человек. Воины несут жрецам птицу, которая, вероятно, предназначается для следующего жертвоприношения. О том, что жертва приносит именно Одину, говорит его символ — тройной треугольник. Его держит в клюве другая птица. В болотах на территории северо-западной Европы нередко встречаются мумифицировавшиеся тела людей, погибших насильственной смертью. Но были это невинные жертвы религиозного обряда или преступники, получившие заслуженное воздаяние, теперь уже сказать трудно. Археологических находок, которые можно было бы однозначно интерпретировать как жертвоприношения, нет. Шведский исследователь Ларс Ленурт писал, Археологи не смогли найти подтверждение тому, что в Упселе в таком количестве совершались жертвоприношения, даже не найдены следы упомянутого храма. Скорее всего, языческий культ отправлялся под открытым небом и в более скромных и обыденных формах. Впрочем, тот же Тацет сообщает, что любые казни преступников у германцев обставлялись в виде религиозных ритуалов. «Не карать смертью, не налагать оковы» не даже подвергать бичеванию, не дозволено никому, кроме жрецов. Да и они делают это как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повелению бога. Он пишет, что у германцев суровость наказания определяется тяжестью преступления. Предателей-перебежчиков они вешают на деревьях, трусов и оплошавших в бою, а также обесчестивших свое тело, топят в грязи и болоте, забрасывая поверх валежником. Различие в способах умершвления основывается на том, что злодеяние и кару за них должно, по их мнению, выставлять на показ, а позорные поступки скрывать. По свидетельству за упокоенных человеческих жертв германцы не знали. Похороны у них лишены всякой пышности. Единственное, что они соблюдают, это чтобы при сожжении тел знаменитых мужей употреблялись определенные породы деревьев. В пламя костра они не бросают ни одежды, неблаговоний. Вместе с умершим придаются огню только его оружие, иногда также и его конь. Могилу они обкладывают дерном. У них не принято воздавать умершим почет сооружением тщательно отделанных и громоздких надгробий, так как по их представлениям они слишком тяжелые для покойников. Стенания и слез они не затягивают, скорбь и грусть сохраняют надолго. Женщинам приличествует оплакивать, мужчинам помнить. Этому сообщению противоречат песни старшей Эды, которые, правда, создавались позднее, по поводу их датировки ведутся споры, а сохранились и вовсе в рукописи XIII века. Так или иначе, старшая Эдда донесла до нас реалии раннего Средневековья. Здесь, в краткой песне о Сигурде, воительница Брюнхельд, собираясь покончить с собой, чтобы отправиться в загробный мир вместе со своим возлюбленным Сигурдом, отдает распоряжение. Коврами, щитами, рабов положите, и яркие ткани. Пусть рядом со мной сожжен будет конунг. Пять рабынь мы возьмем, и слуг восьмерых. Высокого рода, с собой на костер. Рабынь, что выросли в доме отцовом. Ахмед Ибн Фадлан, арабский дипломат X века, подробно описывает похороны знатного Нормана, на которых за упокойной жертвой, правда добровольной, стала одна из его служанок. Ибн Фадлан называет умершего и его близких русами, но тогда это слово имело широкий смысл и могло употребляться по отношению к варягам, которых, безусловно, и имел в виду арабский дипломат. «Если умрет главарь, то его семья скажет его девушкам и его отрокам, кто из вас умрет вместе с ним?» «Говорит кто-либо из них я. Если он сказал это, то это уже обязательно. Ему уже нельзя обратиться вспять». И если бы он захотел этого, то этого не допустили бы. Большинство из тех, кто это делает, — девушки. И вот, когда умер тот муж, о котором я упомянул раньше, то сказали его девушкам, кто умрет вместе с ним. И сказала одна из них «я». Итак, ее поручили двум девушкам, чтобы они охраняли ее и были бы с нею, куда бы она ни пошла, настолько, что они иногда даже мыли ей ноги своими руками. И они, родственники, принялись за его дело, за кройку для него одежд и устройство того, что ему нужно. Ибн Фадлан подробно описывает процесс похорон и сопутствующих жертвоприношений. Сперва покойного поместили во временной могиле, а родственники и друзья тем временем снаряжали его корабль для отправки в последний путь. Корабль поставили на помост, на палубе соорудили шалаш, внесли скамью и покрыли ее матрацами, подушками и византийской парчой. Рядом с кораблем соорудили подобие ворот, ведущих в загробный мир. В день похорон покойного, наряженного в парадную одежду, внесли на корабль. С ним положили его оружие, убитых собак, коней, коров, кур. Потом друзья и родственники покойного поочередно совокуплялись с обреченной девушкой, приговаривая. «Скажи своему господину». Право же, я совершил это из любви и дружбы к тебе». Вечером девушку трижды подняли над воротами, ведущими в загробный мир, и она рассказала, что же там происходит. Она сказала в первый раз, когда ее подняли, «Вот я вижу моего отца и мою мать». И сказала во второй раз, «Вот все мои умершие родственники сидящие». И сказала в третий раз, «Вот я вижу моего господина сидящим в саду. А сад красив». «Зелен! И с ним мужи и отроки! И вот он зовет меня! Так ведите же к нему!» Ибн Фадлан пишет. После этого та группа людей, которые перед тем уже сочетались с девушкой, делают свои руки устланной дорогой для девушки, чтобы девушка, поставив ноги на ладони их рук, прошла на корабль. Но они еще не ввели ее в шалаш. Пришли мужи, неся с собой щиты и палки, а ей подали кубком набис. Напиток, полученный в результате настаивания или сбраживания в воде, фиников, изюма, злаков и мёда. В первом случае он остаётся безалкогольным, во втором превращается в брагу. Напиток этот был распространён на Арабском Востоке. Вероятно, Ибн Фадла называет набизом пиво. Она же запела над ним и выпила его. И сказал мне переводчик, что она этим прощается со своими подругами. Потом ей был подан другой кубок. Она же взяла его и долго тянула песню, в то время как старуха торопила ее выпить его и войти в палатку, в которой находился ее господин. И я увидел, что она растерялась, захотела войти в шалаш, но всунула свою голову между ним и кораблем. Тогда старуха схватила ее голову и всунула ее в шалаш и вошла вместе с ней, А мужи начали ударять палками по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика, вследствие чего обеспокоились бы другие девушки и перестали бы стремиться к смерти вместе со своими господами. Затем вошли в шалаш шесть мужей из числа родственников ее мужа, и все до одного сочетались с девушкой в присутствии умершего. Затем, как только они покончили с осуществлением своих прав любви, уложили ее рядом с ее господином. Двое схватили обе ее ноги, двое обе ее руки, пришла старуха, называемая Ангел Смерти, наложила ей на шею веревку с расходящимися концами и дала ее двум мужам, чтобы они ее тянули, и приступила к делу, имея в руке огромный кинжал с широким лезвием. Итак, она начала втыкать его между ее ребрами и вынимать его в то время как оба мужа душили ее веревкой, пока она не умерла. Потом явился ближайший родственник умершего, взял палку и зажег ее у огня. Сообщения о заупокоенных жертвах подтверждаются археологами. В Уссибергском кургане, в Норвегии, в котором, как говорили, была похоронена жившая в IX веке королева Аса, найдено погребение знатной женщины в возрасте около 50 лет. Она похоронена без кремации в украшенном резьбой боевом корабле, который ныне выставлен в Норвежском музее кораблей викингов. Ее сопровождала 30-летняя служанка.